Ожидает нас, например, в 1995 году. Вот уляжется дым сегодняшних схваток. Определиться в отчаянной борьбе итог событий, вот тогда снова придут наши мудрые летописцы со своим глубокомысленным «Иначе быть не могло». Большой прок от этой мудрости задним числом.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 хотя и не делал эту победу неизбежной, то затем массовая историческая инициатива стала объективно переходить